Глава восьмая Этот ублюдок, Сорокин, использовал против нас с Ваней какой-то артефакт. Кислота его раствори. Сердце словно в тисках. В ушах шумит, вся левая часть тела отнялась. Еще немного, и мы просто умрем. Ну уж нет, у меня еще вся жизнь впереди. Ну что, остыли? Усмехнулся Боря. Хватит с вас. А что-то... Этот артефакт запускает сердце. Но если его применить на работающее сердце, то эффект обратный. Но откуда вам об этом знать? Ведь к лекарскому роду вы никакого отношения не имеете. А кое-кто вообще не маг. На меня намекает. Ну, доберусь я до тебя, трышка бегемота. Я втянул носом. От сороки нанесло различными эфирами. Видимо, только недавно обедал. Но один эфир меня очень порадовал. Ну, что ж. То, что нужно, чтобы усмирить этого имбецила. Я собрал остатки сил, сделал шаг вперед и вцепился в руку Сорокина. Причем вцепился так, что даже пальцы заныли. Э, придурок, ты чего? Он попытался оттолкнуть меня, но я держал крепко, впиваясь ногтями, и, остатками маны, усиливал нужный эфир. Он еще пожалеет, что выступил против меня. Какого хрена ты сделал? А-а-а-а!» Заорал Сорокин и выронил артефакт. Нити маны тут же растаяли, и мы с Ваней с облегчением выдохнули. Сорокин же продолжал орать, раздирая на себе одежду и вопя как безумный. Он весь был ярко-красного цвета. Дружки пытались успокоить, но он, как обезумевший носорог метался между сидениями и орал. — Воды! Полейте меня водой! Горю! Сорокин выхватил у кого-то стакан с лимонадом и вылил на себя. Затем отобрал мороженое у ребенка и принялся растираться им, пытаясь успокоить горящую от жгучего перца кожу. «Боря, Боренька, что с тобой?» — закричала одна из девиц, пытаясь остановить безумство Сорокина. Но тот лишь грубо оттолкнул ее и продолжил со шалелыми глазами отбирать у людей все, что можно на себя вылить — кофе, молочные коктейли, сладкие напитки. Наконец он с криками выбежал из стадиона под изумленные взгляды зрителей. Дружки побежали следом, подбирая его одежду. Девицы с опаской посмотрели на меня, пошушукались и поспешили ретироваться следом за своим Боренькой. Ваня поднялся на ноги и, отряхнув колени, посмотрел вслед Сорокину. «Что ты с ним сделал?» «Ничего особенного. Просто усилил действие острого перца, который он ел на обед. Улыбнулся я и поднял с пола артефакт в виде трубки, которую лекари обычно используют, чтобы прослушать сердце или легкие. Артефакт работал только с помощью маны, поэтому сейчас в моих руках был бесполезен. Скорее всего, все артефакты, которыми пользовались лекари, имели подобный принцип работы. Нужно узнать об этом поподробнее. «Мне нужно идти», — сказал Ваня, взглянув на наручные часы. «Первыми выступают бегуны». «Как ты себя чувствуешь?» Я оглядел его с ног до головы. «Выглядит неплохо по сравнению со вчерашним днем». Нормально. Махнул он рукой. Правда, сердце колотится как бешеное. Но в остальном все в порядке. Действие яда тоже ушло, как ты и сказал. С утра проснулся как огурчик. Что стало со слугой? Полиция забрала. И кувшин с ядовитой водой тоже. Пусть разбираются. Правда, я теперь почти уверен, что это дело рук Сорокина. Если не найдут того, кто подкупил Гришку, то на Сорокина не выйдут. Я убрал артефакт в карман. Чуть позже изучу повнимательнее. «Даже если выйду, дело дальше не пойдет. Он же из лекарского рода», — по голосу ответил Ваня. «И что из этого?» — удивился я. «Сам знаешь, лекарские рода стали самыми богатыми и влиятельными в империи. Никто против них не выступит». «Но ведь тебя отравили. Неужели твой отец оставит это безнаказанным?» — возмутился я. «Сашка, ты забыл, что сделали с вами». Он многозначительно посмотрел на меня. «А ведь все знают, что без лекарей не обошлось. Они давно вам в спину дышали, а как только на ваш рот наложили запрет, так очень быстро поднялись. Поэтому, если даже мы докажем, что Сорокин имеет отношение к отравлению, его рот сделает все, чтобы замять это дело. А они ничем не гнушаются. Подкуп, шантаж, нападение. Совсем оборзели». Я задумался. А Ваня снова взглянул на часы и торопливо двинулся в сторону площадки. Если лекари используют для лечения свою ману и артефакты, то им точно не нужны аптекари, которые за небольшие деньги могут создать различные лекарства из природных материалов. Похоже, Ваня прав. Надо бы узнать подробности того, что случилось с наследником императора, и за что наложили такие строгие запреты на весь род. Вскоре начался забег. Зрители подбадривали бегунов криками, свистами и аплодисментами. Я же безучастно смотрел на то, как четверо парней просто бегут. Это было довольно скучно. В моем мире подобные забеги осуществлялись на разных животных с применением различной магии, чтобы помешать противнику. Никто на своих двоих не бегал. Разве это зрелище? Здесь же студенты просто пробежали пару кругов, и все. Ваня, кстати, пришел первым. Молодец, нечего сказать. Даже после отравления артефакта останавливающего сердца. Он все равно оказался быстрее остальных. Теперь понятно, почему Сорокин попытался убрать его из соревнований. Ведь у него с таким сильным противником шансов на победу почти не было. Из воспоминаний Шурика я узнал, что Сорокин учился во Владимирской магической академии. И именно ее представлял на сегодняшних соревнованиях. Если бы он не тронул Ваню, то мог бы занять второе место. А сейчас наверняка сидит, отмокает в ближайшем водоеме. Я не стал дожидаться вручения наград, и должны были выступить и другие спортсмены. Поэтому, спустившись к площадке, нашел Ваню и, поздравив его с победой, направился в лавку. Нужно начать составление сборов, про которые старик уже объявил своим покупателям. До лавки добрался быстро, нашел более короткий путь между дворами частных домов, которых в этом городе было довольно много. Однако в большинстве своем везде возвышались бетонные коробки с десятками окон. Даже не представляю, как можно жить в такой близости к другим людям. Все-таки одиночка, и со дня появления в этом мире часто думал, как бы мне переселиться подальше от остальных филатовых. Но такой возможности пока не было. «Ну, наконец-то!» — недовольно пробурчал дед, как только я зашел в лавку. «Давай сборы составлять. Завтра народ за ними потянется, а у нас ничего нет». «В два счета справимся. У тебя здесь есть все необходимое». Я подошел к полкам и втянул носом. Эфиры защекотали нос, а мозг быстро распределил их по свойствам. «Займемся сначала желудочными», — сказал дед и тнул пальцем в одну из коробок. такими проблемами чаще всего обращаются. Я обычно чай с ромашкой советую, но, может, ты что-то эффективнее предложишь». Старик внимательно посмотрел на меня, готовый взяться за дело. Странно, он какой-то стал. Мне было спокойнее, когда он подозрительно косился. Неужели о чем-то догадался? Или все свалил на травму головы? Как бы то ни было, пока законников не зовет и руки мне не вяжет, буду и дальше притворяться Сашей Филатовым. Бери перо, бумагу и записывай. велел я, двинулся вдоль полок и указал на одну из жестяных банок. Вот этого одну часть. Погоди, погоди! Старик порылся под прилавком достал скрепленные листы бумаги и принялся отмечать. «Ага, корень солодки. Одна часть, понял. Вот этого две части». Кнул пальцем в мешок с душистой травой. «Мята, две части», — кивнул дед. Я указал еще на пять растений и перешел на составление сбора от головных болей. Всего я продиктовал старику 10 рецептов, после чего мы начали их составлять перемешивать и упаковывать в чайные пакетики. «Слушай, а как назвать чай от болезни десен?» Задумчиво проговорил дед. «Когда мы все упаковали, и теперь сели с чашками ароматного чая придумывать название». «Может, хорошее настроение?» Предложил я и с наслаждением отпил из своей кружки. Ммм, идеально после трудового дня. В меру пряной, с цитрусовыми нотками и освежающей травой». Надо бы выучить название местных растений, а то так и будут тыкать пальцем в нужную коробку. Причем здесь настроение?» — не понял дед. «Ну, как же, вряд ли будет улыбаться человеку, у которого проблемы с зубами. А если улыбается, то и с настроением все отлично». Он задумался на мгновение, затем кивнул и написал на упаковке «Хорошее настроение». Мы допили чай, разложили сборы по полкам и вышли на улицу. Наступила полночь. На небе зажгли звезды, и выполз огромный диск Луны. Я задрал голову и в первый раз внимательно посмотрел на небо. В моем мире оно было совсем другим. Три далеких светила лишь немного рассеивали мглу, поэтому в ночное время люди старались не покидать жилища. А если ночь заставала в пути, то обязательно искали место ночлега, так как во тьме едва можно было различить очертания деревьев, не говоря уж о хищниках. «Пока ты был на стадионе, кое-что произошло», — проговорил старик. Я вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. Приходили два мужика, но они стали ничего покупать, все внимательно осмотрели и ушли. «И что? Почему это тебя так беспокоит? Видимо, зашли просто посмотреть. А может, думали, что это забегаловка или трактир. Все-таки нам лучше в ближайшее время заняться ремонтом лавки и заказать большую вывеску с названием». Тогда никто не перепутает. «Скорее всего, ты прав», — кивнул дед, но в его голосе слышалось сомнение. Когда мы пришли домой, нас встретила Лида. Она просто сияла от счастья, а в доме витал аппетитный запах жареного мяса. «Ты чего такая довольная? И почему в доме мясом пахнет? Откуда деньги?» Недовольно нахмурился дед. «От Завьялова человек приходил и принес все это». Она взяла со стола шкатулку и открыла ее. Внутри шкатулки ровными рядами лежали небольшие золотые слитки. «Это еще что такое?» — удивился старик Филатов. «Вот здесь записка». Она протянула картонный прямоугольник. Мы с дедом уставились на витиевато написанное послание. «Благодарность Александру Филатову за оказанную услугу». «Ты, кроме эликсира, ей еще какие-то услуги оказывал» шепотом спросил дед. «Нет», — пожал я плечами, «не считая того, что спас ее служанку от смерти из-за аллергической реакции». «Видимо, служанкой она очень дорожила. Здесь же не меньше десяти тысяч. Найти деньги можно лавку отремонтировать». Он с воодушевлением потер руки. «И найти помещение для моей лаборатории», — напомнил я. «Не хотелось мне еще больше усугублять ситуацию в этой семье из-за использования моноросов». Неизвестно, какое наказание будет следующим. Вдруг власти решат лишить нас остатков маны. Этого ни в коем случае нельзя допустить, иначе я просто не смогу больше создавать ничего, кроме обычных настойков, отваров и сиропов. Дед забрал шкатулку и довольно бодро побежал вверх по лестнице на второй этаж. Хотя до этого еле дошел до дома, жалуясь на усталость. Золото придало ему сил. Еще бы, даже я воодушевился, увидев знакомый желтый блеск в моем мире расплачивались только золотом или драгоценными камнями поэтому я никак не мог оценить стоимость бумажек с гербом которыми расплачивались покупатели в лавке вскоре мы втроем сидели за столом и уплетали запеченную буженину настя уже спала ведь время было за полночь есть у меня на примете одно здание для твоей лаборатории сказал дед и с довольным видом откинулся на спинку стула расправившись со своим куском буженины. «Что за здание?» — вмиг оживилась Лида. «За нашей лавкой несколько заброшенных бараков, а сразу за ними склады...» — махнул он рукой в сторону лавки. «Один из складов принадлежал мясному цеху. Там плитка на полу и стенах, металлические полки и столы. Даже холодильные камеры сохранились. Я знакомый один, Федькой зовут. Сторожем на складе работал. Бывал я у него пару раз. — Вы думаете, этот склад уже не используется по назначению? — спросила Лида. — Не думаю, а знаю. Еще в прошлом году Федька жаловался, что такое тепленькое место потерял. В их мясокомбинат переехал. Завтра поспрашиваю покупателей, кто этим складом заведует. — Склад на отшибе, идеальное место, — кивнул я. — Чем меньше рядом людей, тем лучше. Не хотелось бы навредить кому-нибудь ненароком. Лида с дедом переглянулись, но ничего не сказали. Явно о чем-то договорились. Ну ладно, главное, что больше не мешает мне заниматься тем, без чего я не представляю своей жизни — алхимией. После ужина я поднялся в свою комнату, принял душ и внимательно осмотрел свое худощавое тело и сгорбленную спину. Чтобы накачать его, нужно потратить много времени и сил. Легче будет изготовить зелье сердца Титана. Но эффект продлится недолго. Еще один способ сделать себя сильнее — использовать ману. Именно этим я завтра и займусь с самого утра. Я взял со стола один из учебников Насти и залез под одеяло. Выбрал книгу со озвученным названием «Магическое общество знания Российской империи». Да, государство, в которое я попал, называлось Российской империей. На самом деле книжка оказалась очень полезной. Эта империя была схожа с моей, правда, с одним огромным отличием. Император в моем мире был абсолютным законом. Никто не смел и слово ему возразить. Ну, кроме исключительных случаев во время войны, когда генералы-командующие имели право высказаться. Здесь же, как я понял, огромную власть имели главы самых богатых и влиятельных родов. Именно они занимали высшие посты министров и советников. Интересно, отец Саша имел какую-нибудь должность при императорском дворе? Скорее всего, да. Надо узнать. Столько вопросов накопилось. Нужно разговорить с старика Филатова. Хочется узнать больше подробностей из жизни моей новой семьи, чтобы понять, как все исправить. Я не собирался прозебать в нищете на дне местной иерархии. Углубившись в чтение, узнал, что в этом мире магический источник проявляется достаточно редко и передается по наследству. Но весьма выборочно. Может, и совсем не передаться. В основном, магия прерогатива аристократов. Понятное дело, много поколений. Если правильно развивать свои способности, то можно достичь больших высот. Однако, как я понял, по-настоящему могучих магов было очень мало. Это, в принципе, понятно. Все, что я видел вокруг себя, машины, дома и прочее, было создано без помощи магии. Но она применялась в аптекарском и лечебном деле. И, конечно, военном. Также я узнал, что в области уничтожения себе подобных здешние создатели оружия продвинулись гораздо дальше, чем в Империи Теринель. Вместо луков и мечей существовало огнестрельное оружие, описание которого меня весьма впечатлило, особенно пушки. Но даже несмотря на это, маги играли достаточно большую роль в здешних войнах. Да и вообще быть магом в этом мире было престижно и выгодно поэтому желающих поступить в магические академии хватало с лихвой, ведь там развивали их способности. Окунувшись в воспоминания Саши, я узнал, что тот жаждал учиться, и до боли в спине и красноты в глазах корпел над учебниками, а в результате его знания не пригодились. На самом первом этапе поступления его прогнали из-за малого количества маны. С тех пор он перестал куда-то стремиться и о чем-то мечтать, потерял смысл жизни и просто плыл по течению. Теперь многое становится понятно. Пролистав учебник до конца, убрал его под кровать и заснул. Снились мне эпизоды из жизни прошлого владельца тела, в которых не было ничего радостного. Сплошная безнадега. Проснулся на рассвете и первым делом проверил источник и убедился, что он наполнился. Ну что ж, пора заняться своим телом. Надел футболку, штаны, кроссовки, прихватил артефакт поглощения — и спустился вниз. Тишина. Еще все спят. Я прошел через двор, вышел за калитку и рванул в лес. В нынешнем состоянии лучшего места для тренировок не найти. Бежать по заросшему лесу было делом крайне сложным для такого неподготовленного человека, как я. Но зато, как только сердце начало колотиться, а легкие не могли надышаться, я использовал ману на поддержание энергии в теле. А затем тут же вновь напитывался манной от растений, и насекомых с помощью артефакта Завьяловой. Пока бежал по лесу, заприметил несколько участков с моноросами для следующих снадобий. Запрет на их использование был наложен только на филатовых, поэтому мне непонятно, почему здесь никто их не собирает. Неужели люди не понимают, что с помощью этих растений можно создавать какие угодно зелья? Скорее всего, не понимают, ведь они не чувствуют эфира этих трав и просто не могут создать нужную композицию. Я углубился уже довольно далеко в лес, когда впереди увидел что-то странное. Когда подбежал поближе, понял, что это высоченная стена, переливающаяся голубым свечением. От стены шел мощный поток энергии. Задрав голову, увидел, что голубое свечение продолжается и за пределами ограды, образуя купол. Окунувшись в память Саши, понял, что эта стена ограждает аномальную область с повышенным фоном маны. За ограду могли заходить только охотники и боевые маги, которые регулировали численность изменившихся животных и добывали ценные ресурсы для создания артефактов. «Хм, а как бы мне попасть на ту сторону? Через ворота меня вряд ли пропустят. А если соорудить высокую лестницу или крюк с веревкой...» Подошел к стене, протянул руку и... «Гаргон, безумие!» Меня силой отбросило назад и припечатало спиной от толстый ствол дерева. Гадство. Похоже, без последствий не обойдется. Я поднялся с земли и двинулся в сторону дома, держась за поясницу. По пути подобрал нужные травы для лечения ушиба и напитался маной от растений. Даже несмотря на неприятность, настроение у меня было отличное, хотя я не только позанимался, но и нашел аномальную область. Теперь мне, во что бы то ни стало, нужно попасть на ту сторону ограды. Когда вернулся домой, Лида, дед и Настя уже сидели за столом в гостиной. Я приготовил себе зелье исцеления и выпил, чувствуя, как боль уходит. Отличное средство. Правда, в разы слабее, чем могло бы быть, но даже в этом варианте хорошо помогло от ушиба. Убрав остатки моноросов, присоединился к завтраку. Чувствую, в лавке сегодня будет ажиотаж. Старик Филатов в предвкушении потер руки. Я вчера вечером знакомых обзвонил и сказал, чтобы приходили. Нужно пораньше пойти и подготовиться. — Вам помочь? — спросила Лида. — Нет. У тебя и так в доме полно дел. Трудно без слуг и поварих. Мы с Шуриком сами справимся. А у меня экзамены завтра начинаются. Вообще в голове ничего не держится. — пожаловалась Настя, ковыряясь из тарелки с молочной рисовой кашей. — Что ж ты раньше не сказала? — Приготовлю тебе эссенцию «Менталис», — кивнул я, уплетая бутерброд с сыром и вчерашней бужениной. — Что еще за «Менталис», — напряглась она. — Поможет в учебе. Ясность ума, быстро запоминание и тому подобное. — Ну ладно, — пожала она плечами. — Лишним не будет. Мы с дедом проводили Настю до гимназии и направились к лавке. Если честно, я был уверен, что там нас уже будут ждать покупатели, но даже не предполагал, что их будет столько. Человек тридцать прохаживались у лавки, а завидев нас, заметно оживились и принялись выстраиваться в очередь. «Шурик, ты выдавай сборы, а я встану к кассе. Так дело быстрее пойдет», — шепнул мне дед, когда мы зашли в лавку. Продажи пошла бойко». За первый час мы распродали почти все, что заготовили вчера вечером. В большинстве своем люди брали ничии, а те самые сборы от различных болей и проблем со здоровьем. — Вон, опять пришли! — толкнул меня локтем старик и взглядом указал на двух мужчин, стоящих у двери. Теперь я понял, почему встревожился дед, когда они заявились вчера. По наглым рожам было понятно, что ничего хорошего от них не стоит ждать. Прожигая на взглядом, мужчины двинулись к прилавку. «Кто из вас хозяин этой лавки?» — грубо спросил один из них. Бритоголовый со здоровенным шрамом на шее. «Я?» — твердо ответил дед, хотя заметно занервничал. «В чем дело?» «Как тебя зовут?» — бритоголовый оперся руками о прилавок и наклонился к деду. «Григорий Афанасьевич!» «Слышь, Афанасьич!» сегодняшнего дня ты будешь платить нам 40% от продаж». «За что?» — опешил он. «За то, что живешь и продаешь свой товар в нашем городе. А если будешь жаловаться и обратишься к властям, то сильно пожалеешь». Он протянул руку, схватил старика за ворот пиджака и потянул к себе, прожигая злым взглядом. «Это он зря. Очень зря». я смахнул с себя травяной ссор и двинулся к бандитам.